Глава четвёртая. Сон был тревожным. Верёвка больно п р и т я г и в а л а плечи. Артём часто просыпался и никак не мог вспомнить, где оказался. Начинал барахтаться, словно рыба, угодившая в сети. В темноте д о т р а г а л с я рукой до брёвен, пугался этого прикосновения. Взволнованный тихо звал маму, н а с т о р о ж е н н о вслушивался и не замечал, как вновь погружался в болезненную дрёму. Когда а р т ё м проснулся в очередной раз, он точно знал, что заперт в клетке, п л е н ё н горным племенем Урух-Далх. Однако не мог вспомнить, сколько дней здесь провел. Дыхание было слабым, поверхностным, веки и губы высохли, сомкнулись так, будто никогда прежде не открывались. В груди слева кололо, будто там ковыряли ржавым крюком. Боли не было, только противно. Словно под анестезией хотят что-то выцепить этим крюком, выволочить наружу. Так было, когда Артем д е т с т в е н а ступил на иголку, а потом хирург заморозил ему стопу, разрезал ее и засол внутрь пальцы, будто перебирал папки в поисках той, куда зашла иголка. Трудно глотать. Слюна собиралась за правой щекой, там г у с т е л а шея. в з д у л с тяжелыми желваками и не поворачивалась. Простанав, Артем опять провалился в забытье. Ему снилось, что он лежит на поляне, той самой, где их схватили у Рухи. Рядом была с а л а н г о она склонилась над его лицом, по щекам скользнули ее распущенные волосы, Сол улыбалась. Артем слышал ее запах летнего разнотравья, б а г у л ь н и к а Девушка что-то шептала ему. Он не мог разобрать ни одного слова, но чувствовал тепло ее интонаций. Вокруг поляны, каменными изваяниями, стояли воины в оленях шкурах. Они неподвижно наблюдали за Артемом. Юноша знал, что придет время, и урухи схватят его, но сейчас не хотелось об этом думать. — Смерть придет, помирать будем, — послышался отголосок далекой частушки. Соланго наклонилась к самому уху а р т ё м а Он почувствовал холодное прикосновение ее губ. «Бежим!» — шептала девушка. «Бежим!» Земля затряслась. Каменные воины рассыпались черными глыбами. «Бежим!» — громче звала Соланго и все так же спокойно улыбалась. Ее лицо покрылось черными трещинами. а р т ё м испугался. Хотел отстраниться, но не мог. Лицо девушки исказилось. Из трещин стала вытекать густая жидкость. Артем понял, что и сам уже покрыт чем-то липким, маслянистым. Глазам стало больно, их жгло изнутри. с а л а н г о раскрыла рот в немом крике. Из-за ее рта растянулись пленки вязкой паутины. В них копошились муравьи. Артем закричал из последних сил и проснулся от собственного стона. — Бежим! — мама трясла его за плечо. В слабой предрассветной дымке Артем увидел, что дверца в клетку раскрыта. На м а с к а х стоял воин у рух. Плотно обмотанный в оленей кожи, в деревянной маске, с воротом из заостренных ветвистых рогов, они держались на плечах и короткими пиками смотрели вперед. Его волосы были перекручены веревками, вымазаны в светлой глине и торчали высоким пучком, который стягивали костяные кольца. «Это ты?» — с подозрением спросил Сергей Николаевич. Незнакомец не ответил, только махнул рукой, призывая поторапливаться. «Как тебя зовут?» — не у с п о к а и л с я папа. «Толжанай», — прошептал Рух. «Уходим». Он говорил с мягким напевным акцентом, напоминавшим не то монгольский, не то бурятский. «Толжанай», — завороженно повторил профессор. Он не сводил глаз с незнакомца. а Первым вышел Сергей Николаевич, за ним Марина Викторовна. а р т ё м и Тюрин в ы б р а л и с последними. Юноша, с с о ж а л е н и е м посмотрел на свое неуклюжее веревочное ложе. Образ с а л а н г о угрожающий и нежный одновременно, до сих пор не покидал его. — Почему ты нам помогаешь? — шепотом спросил папа, когда они вступили на твердую землю. — Не отставайте. Толжанай замер, повел головой, будто принюхивался и короткими шагами заторопился вперед. Он бежал, сильно сгибая колени, весь настороженный, напоминал дикого зверя, готового в любой момент прыгнуть, высоко, во всю затаенную силу и ловкость. «Нас никто не охраняет?» — удивился Артем. «Все ушли?» — отозвался Толжанай. Повернулся к юноше и добавил. «Ваши друзья о пустились н е б е с н н у ю чашу. Все смотрят, как...» а з а заберет их кровь. Вы им поможете? Им никто не поможет. Аза никого не пощадит. Этой ночью он уже принял кровь. Она пробудила его аппетит. Артем помедлил. Этой ночью уже принял кровь? Что это значит? Если н а г и б е н ы мертвы, то кого они убивают сейчас? Юноша не понимал, о каких именно друзьях упомянул незнакомец. Это могли быть о т ч и р ы Федор Кузьмич... Но это могли быть и Джамбул, с а л а н г о Кто они? Артем нагнал толжаная. Сколько их? Незнакомец остановился, приблизился к юноше. В узкие прорези деревянной маски Артем увидел карие глаза с яркими белками. Кожа на одеянии уруха пахла горькими эфирными маслами. Их никто не спасет. Ты можешь только погибнуть с ними. Идем, поторопился на Сергей Николаевич. а р т ё м умоляю, не надо!» — позвала мама. Юноша сдался. Они вновь побежали вперед, и тогда Толжанай коротко ответил. Их двое. а р т ё м а передернуло. Джамбул и с а л а н г о могли найти наши следы. Проникли в кальдеру и тоже угодили в ловушку. Но почему их не посадили в одну клетку с нами? Надо было расспросить Славу о Бачире ф ё д р и к у з ь м и ч и Что с ними случилось?» Их схватили, убили, если б знать наверняка. Марина Викторовна профессор уже запыхались, они не могли двигаться так быстро. Далеко еще? Нет, тут близко, если бежать. А если идти? Идю. Урух видел, в каком состоянии пленники, и не требовал от них невозможного. Беглецы шли через заросшую кустами поляну. С травы градом опадала роса. На ветках тыльника... стрекотали кузнечики. Их было немного, но в общей тишине пивочий треск разносился далеко. Впереди Артём увидел скальные кручи. Догадался, что его с родителями всё это время держали в третьем, самом широком кольце. Вчера, спускаясь из пещеры, они разглядели тут небольшие озёра, каменные осыпи и разрезанные речками перелески. Если б клетка располагалась на дне кальдеры, или даже на первом холмистом кольце, у них не было бы шансов на спасение, они бы просто не осилили такой подъем. Артем вспомнил дедушкин рисунок, на котором была изображена клетка в болоте. Значит, Виктор Каюмович все это видел? Неужели во второй раз он тоже угодил в плен и погиб в небесной чаше урухов? Артем представил, как дедушка р а с п р о с т ё р т ы й лежит на каком-нибудь жертвенном алтаре, как рядом выплясывают воины в оленьях шкурах, как над ним медленно поднимается нефритовый нож шамана, как кальдеру оглушает его предсмертный крик. — Соланго! — опять прошептал а р т ё м Остановился. — Что такое? — спросил папа. — Я так не могу. — Если там с а л а н г о Девчонка, чего ты взял? Неужели непонятно, что там сейчас нагибины? — Непонятно. Артем в общих словах пересказал свои подозрения. — Чушь какую-то придумал, — поморщился папа. — Я не могу. Я должен. Если ты сунешься туда, твоя мама пойдет за тобой. Сергей Николаевич едва сдерживал раздражение. Она не бросит своего сына, и я пойду за вами. И мы все погибнем. Разве что Мишаня пойдет дальше. Ему важнее спастись и раструбить всем об открытии Корчагина. Он бы тут всю родню оставил и глазом бы не моргнул. Тюрин нахмурился, но смолчал. «А ты?» «Твоя монголка дороже матери?» Артем растерянно пожал плечами. Внутри все рвалось. Он понимал, что не простит себе, если не узнает участь с а л а н г у Там, во сне, она просила о помощи. Звала его. «Идем», — Сергей Николаевич тряхнул сына за плечо. «Идем», — неожиданно бодро кивнул а р т ё м Он принял решение. Одно единственное верное решение. Нужно было как можно скорее выйти из кальдеры. Когда родители окажутся в безопасности, он вернется. У него мало времени. Толжанай сказал, что в небесной чаше все решится к полудню. Пусть так. Артем не знал, хватит ли у него сил найти эту чашу, и где вообще ее искать. Сможет ли он отыскать путь назад, да и хватит ли ему смелости в последний момент. Но сейчас это было неважно. Он успокоил себя своим решением и теперь без лишних мыслей следовал за урухом. Шли через заросшие кустами овраги. а р т ё м видел перед собой папины ботинки. Все внимание сосредоточил на них. Черное голенище, у с и л е н н о й кожаной накладкой. В трещинке забилась земля и трава. Юноша изредка прислушивался к тому, как сзади идут мама и тюрин, а потом... опять концентрировался на папиных ногах. Небо обмело сухими, раскрошенными облаками. я р к о неподвижное солнце опустило на долину жар и духоту. Ветра не было. Ботинки а р т ё м а вымокшие в болоте, уже не хлюпали, но по язычку выдавливалась черная пена. Заныли старые мозоли. — Кто-то может нас преследовать? — спросил Сергей Николаевич. — Может, — кивнул Толжанай. Он уверенно прокладывал путь через высокую траву. «И что тогда?» «Вас поймают. А ты?» «Я успею уйти. Это как же?» «Вам не укрыться. Медленно идете. Даже если побегут те, кто быстрее. И что нам делать? Идти вперед?» «Ясно», — вздохнул Сергей Николаевич и больше вопросов не задавал. Из з а р о с л и вышли на небольшую, зажатую между кряжистых останцов, поляну. Артём подумал, что Толжанай, опасаясь з а д е р ж и в а т ь с я на открытом месте, попросит их идти быстрее. Но тот продвигался с неизменной скоростью. «Любопытно, да?» — Тюрин, поравнявшись с юношей, указал ему на голову Руха. «Что? Маска. Она на обе стороны. Сзади тоже есть лицо. В самом деле, маска Толжаная состояла из двух частей, соединённых кожаными ремешками». Лицевая сторона была украшена узорами, совсем как на нефритовой фигурке, а на тыльной стороне были вырезаны широко раскрытые глаза и чуть приоткрытый рот. «Зачем это?» — шепотом спросил юноша. «Не знаю». Тюрин, улыбаясь, пожал плечами. «Туземцы-амазонки надевали на затылок маску, чтобы дикие звери не нападали на них сзади. Это как?» «Ну, увидят маску и подумают...» что жертвы смотрят прямиком на них, испугаются, постараются обойти сзади. А там настоящее лицо? Может, и тут что-то подобное? — Надо в него спросить, — предложил а р т ё м Спрошу. Тюрин произнес это с таким придыханием, что даже мама, ш е д ш а й рядом, усмехнулась. Лицо Марины Викторовны совсем осунулось за последние дни. Видно было, что она идет из последних сил. Сергей Николаевич боялся... что на обратном пути через горы придется нести жену на носилках. Была лишь небольшая надежда, что Толжанай поможет им раздобыть лошадей. Нагибины наверняка оставили их снаружи. Главное, чтобы там не осталось охраны. Артему в траве привиделся длинный упругий трос. Тот стремительно проскальзнул по земле. «Змея!» — шепотом скрикнул Тюрин. По его описанию, Марина Викторовна... — угадала щитомордника. — Я же говорю, желтый, кажется, с коричневым. — Да, щитомордник. — Несмертельно, но неприятно, — отозвался Сергей Николаевич. — Сам не кинется, но смотреть под ноги нужно. Если будет тоненький и черный, ты не пугайся. Марина Викторовна хотела успокоить явно взволнованного Тюрина. — Я знаю, как выглядит уж, — отмахнулся профессор. — А вообще вы, Михаил... — Напрасно идёте третьим, — вздохнул Артём. — Это как? Дедушка рассказывал, что змея всегда нападает на третьего. Первый её будет, второй раздражает, ну а третьему достаётся. Мама, услышав эти слова, опять улыбнулась. Тюрин захихикал как-то нервно, невесело, показал, что его подобные истории не пугают, но потом остановился перевязать шнурки и пропустил вперёд Сергея Николаевича. Подождал, пока пройдет Марина Викторовна, лишь тогда пошел следом. Тюрин и не заметил, как все тихо посмеивались над ним. Вышли к берегу каменистой реки. Здесь ее шум был единственным выраженным звуком. Остальное звучало мимолетно. с к р и к и л а птица, скрипела на ветру лиственница, суетливо шелестел в траве бурундук, несколько раз от опушки в е ж а л а и в р а ж к а На камнях мелькали ушастые полевки, Выскочит, замрёт, пискнет, покрутится, опять пискнет и нырнёт в сторону, подальше от чужаков. «Вон там». т о л ж е н а остановился возле осыпавшегося галька и валуна. «Там вход в пещеру. Видите?» «Да», кивнул Сергей Николаевич. «Уже близко». «Так чего мы ждём?» «Должны уйти охранители». «Вход охраняют?» «Нет, это старый вход. Им не пользуются. Его давно засыпало. Это было хорошо». Старейшины решили его не открывать. — И зачем мы туда идем? — не понял Сергей Николаевич. — Я его откопал. Теперь можно пройти. Никто не знает. — А эти твои х р а н и т е л и ты говорил, что сейчас все в небесной чаше. — Все воины, кроме охранителей. — Ясно. — Но я никого не вижу. — Конечно. — Урух кивнул. Тюрин сел поближе к Толжанаю и внимательно осматривал его одеяния. Изучал, запоминал каждую деталь. Смотрел на него с таким вожделением, что Марина Викторовна опять развеселилась. Артему было приятно видеть мамину улыбку. «Может, объяснишь, зачем нам помогаешь?» — спросил Сергей Николаевич. «Раз уж мы тут застряли. Все заканчивается». т о л ж е н а й говорил тихо, не поворачивая головы. Настойчиво смотрел на вход в пещеру. «А лохой давно сказал, что это случится». И оно случилось. «А лохой?» — с дрожью в голосе спросил Тюрин. «Мудрейший», — тихо ответил Рух. «Он все предвидел. А я был готов. Я не хочу уходить со всеми». «Послушай», — Сергей Николаевич мотнул головой, — «я ничего не понимаю». «Откуда ты знаешь русский язык?» — спросил Тюрин. «Меня научили». «Зачем?» «Я дорго». «Что это значит?» Я хожу через горы в поселки и города, меняя золото на деньги. Покупаю сахар, соль, спички, чай. Я сын Дорга, внук Дорга и правнук. Мужчины моей семье всегда ходили, но я буду последним. И много, много других урухов выходят отсюда, — с удивлением спросил Тюрин. Мало. Есть Дорга. Это я, кабарга. Несу к э д ы к т а к Подношение большого мира. Есть гускун — это ворон, который живет в русских и бурятских селах. Он сторожит нашу тайну, смотрит, не узнал ли кто-то об Эдыктак и не хочет ли осквернить ее своим приходом. И много таких воронов. Не знаю. Знает только мудрейший. Один в Кырэне. В к ы р е н е Один в Алакжаэре. Но есть и другие, я их не встречал. кто еще выходит отсюда. Есть бюре. Волки, которые х о д я т с я в горах, чтобы приносить мясо. Их много. Сейчас они все вернулись. А л а х о й почувствовал беду. Еще не знает, но почувствовал. Великий Ол. Последний из рода черных медведей. Услышав это, Тюрин весь задрожал. — Есть еще Саян Мерген, — продолжил т о л ж а н а й — Саянский охотник, — прошептал профессор. — Да. Он следит, чтобы никто из чужаков не приблизился к долине Эдыктак. Священная гора — это та, что тут в самой низине? — Да. — И там? Там хранится книга судеб? — Что это? — Книга, написанная на медвежьих шкурах. — Книга, в которой... — Нет, — резко, — грубо ответил р у х Не спрашивай. Потом опять заговорил спокойно. — Это уже не важно. «Все заканчивается». «А почему саянский охотник пропустил нас?» — сменил тему профессор. «Вы были его надеждой и его ошибкой. Уже второй ошибкой. Он навлек на нас беду. Но это был его путь. Путь, начертанный аза». «Почему ты нам все это говоришь?» — не удержался Сергей Николаевич. Тюрин замахал на него руками, весь скривился, будто разжевал что-то кислое. «Потому что хочу жить», — ответил Толжанай. «Не понимаю». А лохой говорит, у каждого свой путь. Нужно только почувствовать его. Узнать, как утки знают, где ведь гнездо, а где умирать. Как олень чует, где показался первый мох, где ждет добрая важенка, взрослая самка оленя, а где таится чехба, злая и коварная рассамаха. Я почувствовал, что мой путь — остаться здесь. «Но куда все уходят?» — спросил Артем. «Назад». «Назад — это куда?» «Вам не понять». «Ну, хорошо», — начал Сергей Николаевич, но т о л ж е н а его перебил. «В городе узнали о нас. Газета напечатала карту и рисунки, по которым нас можно найти. Саян Мерген не сдержал слова. Теперь это убежище небезопасно». «Газета?» Охнула Марина Викторовна и с удивлением посмотрела на мужа. «Я должен был», — прошептал он. «Я не мог. Это был залог, иначе не было бы экспедиции. Но я... Я не знал, что он все опубликует. Мы договаривались, что он дождется». «Я вернулся из города с подношениями большого мира», — продолжал Урух. «Но про газету а л л а х у ю не сказал. Понял, что нужно уходить. У меня мало времени». Скоро вернутся все дети своей матери, гускуны принесут последнюю весть. Покинут города и сёла, им больше не нужно терпеть разлуку с матерью. Как же так? Тюрин жал кулаки, почувствовал, что великое открытие уплывает из рук, но потом приободрился. Понял, что первооткрывателям таинственного племени запишут его наравне с Корчагиным. Я знаю, что карту рисунки газете... «Отдал ты!» т о уж она и по-прежнему не поворачивал головы, но все поняли, что его слова обращены к Сергею Николаевичу. «Саян Мерген многое знает. Я говорил с ним. Он тоже предчувствует, но еще не уверен. Я тебя не виню, чужак. Так было начертано. А лохой говорил. А я его услышал». «Чего же ты от нас хочешь?» — удивился Сергей Николаевич. «Я знаю ваш мир». и готов в нем жить. Я не могу идти к матери. Почему? У Дорго не должно быть детей. Ты же говорил, тебе все осталось от отца, а тому от твоего дедушки. У Дорго не должно быть детей по крови, только дети по знанию, дети, отмеченные Аллахуем, дети, узнавшие мать. У Дорго нет семьи. Но то ж е н а может быть жена, может быть дочь. Не понимаю». «У тебя там, в нашем мире, появилась женщина, — догадался Тюрин, — моей дочери два года. Мать не пустит дорого к себе. Она все видит. Я не сказал а л л а х у ю Никто не знает, даже Гускун. Я буду один. Урух-Далх уйдет, а я останусь». «Ты говоришь это так спокойно, без сожаления?» — удивилась Марина Викторовна. «Мы все знали, что это случится. Много веков мы охраняли свой дом». В последние годы становилось сложно, все больше людей шли в горы, и Сен-Мерген дважды ошибся. Но нам не страшно. Люди могут думать, что загнали нас в тупик, но мы только живем на пороге нашего дома, он и далеко и близко одновременно. Исход будет кратким. А ты? А я пойду с вами, проведу вас через горы и буду жить с дочерью и с женщиной из вашего мира. Она меня ждет. Но мне нужны деньги. «У тебя есть золото», — заметил Сергей Николаевич. «Ты мог бы забрать». «Оно принадлежит матери, как и все в этой долине. Я не прикоснусь к нему для себя. Но вы поможете мне. Я знаю, вам нужны истории. Вы заплатите, а я расскажу все, что знаю». «И про книгу судеб?» — вкратчиво спросил Тюрин. «Все расскажу. И даже приведу сюда людей. Мне будут платить?» А я буду говорить. Это поможет мне в вашем мире. Ты не хочешь брать золото, но готов открыть все тайны своего племени? Сергей Николаевич видел, как р а с к р а с н е л с я Тюрин, как отчаянно делает ему знаки замолчать, однако не мог не спросить об этом. Когда урухдалх уйдут, это уже будет неважно. Все станет словами, а слова, как песок, их разносит ветер. а л л а х у й уведет детей к матери. К ней уйдет все, чем мы дорожили. У меня останутся только слова. Их я готов продать, как раньше продавал золотые камни. Для нас слова ничего не стоят, но в вашем мире они ценятся больше всего. Что же тут останется? Когда я приведу сюда людей, не будет ни а л л а х у я ни Урухдалх, ни священной горы, будут просто горы». «Будут покинутые пещеры и следы ушедших. Черных медведей. Пещеры будут пусты. Но ваши люди удовлетворятся. Они не станут искать путь домой. Мать их все равно не пустила бы». «И много тут урухов?» — спросил Артем. «Много. Где же они прячутся? Мы не прячемся, мы живем. Я не видел ни хижин, ни землянок. Долина священна. Урухи тут не селятся». Мы живем в пещерах, в глубоких больших пещерах, в долине говорим с матерью. А в лесах, вокруг, и д ы к т а к даже не смеем прикоснуться к земле. Там урухи поднимаются на деревья, и лишь тот, кто умирает, опускается в священную рощу, чтобы почувствовать дыхание предков. «Невероятно!» — прошептал Тюрин и п р и н я с с я рыскать по карманам жилетки, надеясь найти блокнот и скорее записать все, что услышал. Но ни блокнота, ни ручки у него не было. Урух-Далх унесут последнюю тайну древней земли. Но люди не опечалятся. Они давно забыли о ней. Наш мир начнет последнюю жизнь. А мать в великом одиночестве будет вспоминать, каким он был прежде. «Это что, конец света?» — улыбнулся Сергей Николаевич. «Мир не изменится», — тихо ответил Толжанай. «Но люди останутся одни. Мать вспомнит о том...» то она. Третьего пробуждения не будет. Эта эпоха закончится. «Ничего не понимаю», — мотнул головой Сергей Николаевич. Тюрин презрительно посмотрел на своего друга. Артем подумал, что профессор и сам ничего не понимает. Но ему, как сказал Толжанай, достаточно слов. Он получил свою историю. А то, что это шелуха давно созревшего и ему недоступного плода, Тюрина не волновала. Курух неожиданно повернулся к юноше. Долго и настойчиво смотрел на него через узкие прорези глазниц. Наконец промолвил. «Пора идти». «Они ушли?» Сергей Николаевич высунулся из-за камня, посмотрев в сторону пещеры. «Нет». «То есть как?» «Они остались на месте», — спокойно ответил Толжанай. «Но больше нельзя ждать. Мы теряем время. Предстоит большой путь. Саян Мерген не спит». Он еще не знает о том, что исход близок, и сделает все, чтобы вас остановить. — И ты нам поможешь? — Помогу. Марина Викторовна приблизилась к уруху. Положила ему руку на плечо. — Простите нас. — Марин, ты чего? — удивился Сергей Николаевич. — Вы не виноваты, — мягко ответил Толжанай. — Так должно было случиться. Если б не вы, были бы другие. — Марин... — Молчи, Сережа. — Ради своей статьи ты продал нас всех. «И меня, й моего отца, это племя», Марина Викторовна сказала это спокойно, без у к о р а Сергей Николаевич хотел вновь ответить, что их экспедиция не состоялась бы, если бы он не передал документы редактору, что ни о какой преждевременной публикации они не договаривались, но вспомнил, что Аркадий Иванович грозился написать про безумного Корчагина, про его семейные ссоры, про Марину и сдержался». Первым делом нужно было посмотреть, что именно написано в статье, а потом искать о п р а в д а н и я п о с т о й т е Артем поднял руку, — «а дедушка... Вы знаете, что случилось с моим дедушкой? Это он привел нас сюда. Он был здесь. Нужно идти. Время», — только ответил Толжанай. Урух короткими перебежками направился вперед, к скальному подъему, над которым виднелась пещера, — Беглецы последовали за ним. Нужно было петлять, огибая каменные завалы, заросли ольховника. Сухие глыбы рассыпались под ногами, и их осколки летели вниз, к оврагам. Беглецы шли по узкому хребту, словно по мостику, переброшенному через кусты стланика. Неподалеку виднелись порушенные с т а н ц ы они были подобны морским шхерам. Шхеры — небольшие скалистые острова, у с и л ь н о изрезанных, расчлененных морских берегов. До скального подъема осталось пройти четыре короткие гряды. Их соединяли неглубокие, заросшие разнотравьем, седловины. Встречались лужайки песка. На них лежали невысокие земляные кочки, из которых поднимались метелки ковыля, ершики, осоки. Песок пересекали тонкие гирлянды звериных следов — лисы, полевки, суслики, быть может, волки. Артём боялся, что скальный подъём будет слишком трудным для мамы, но вскоре разглядел, что по нему к пещере ведёт узкая трубка из выдолбленных ступенек. Поднимались на четвереньках, руками цеплялись за выщерблены, осыпали друг на друга пыли, камни. Ступени были старыми и стёртыми, местами обвалились. Сергей Николаевич Лес Первым Толжанай передал ему фонарь. Старый китайский фонарь в алюминиевом корпусе с пулевидной криптоновой лампочкой накаливания. А сам остался внизу. Долго прислушался к округе, вглядывался куда-то в сторону Священной горы. Папа забрался в пещеру. Следом поднялись Марина Викторовна и Тюрин. Артем нарочно пропустил их вперед и теперь поджидал уруха. «Послушайте», — сказал он Толжанаю, тот быстро взлетел по ступенькам, почти не осыпав за собой пыли. Даже маленький камушек не сорвался от его поступи. Уходим. Постойте, Артем чувствовал, как по телу расходится дрожь. Хотел бы сейчас смириться, последовать за родителями, но не мог. Юноша еще помнил холодное прикосновение с а л а н г о там, во сне. Я не могу оставить друзей. Я пойду с вами, а потом вернусь. Я должен. у в и д и т е моих родителей, они... и не вернешься. Это не было ни приказом, ни просьбой. Толжанай сказал это тихо и так спокойно, будто уже видел все, что должно случиться, и ничуть не сомневался в том, что все произойдет именно так. Ты будешь жить, а твои друзья погибнут. Я так не могу. Я должен сделать все. с а л а н г о она бы меня не бросила. В ответ Толжанай з д а л странный свистящий звук и рывком кинулся на Артема. От неожиданности юноша вскрикнул. Урух обхватил его руками. Острый рог на его вороте уперся Артему в плечо, проткнул кожу до крови. Они опрокинулись за порог пещеры, перекрутились, грохнулись на к а м н е Артем слышал натужное дыхание толжаная, не понимал, что происходит, пробовал дотянуться до н о ж м выхватить нож. Не получилось. «Артем!» — шепотом звал папа. Что это? Мама была где-то близко. Юноша барахтался, словно кролик, угодивший в с и л к и Бился о камни, еще больше ранил себя острым рогом. т о л ж а н а не выпускал его, не пытался задушить или ударить, просто держал крепкой хваткой. «Бегите!» — сипло прошептало на н ухо юноши. На лицо Артема что-то капнуло. Это была кровь. С каждым словом изо рта у руха падали капли крови. Не останавливайтесь, это ваш последний шанс. Юноша, наконец, вывернулся из-под Толжаная, засеменил ногами, подняв облако пыли, уткнулся в острую глыбу и только сейчас увидел, что из спины вруха торчит стрела. Он был мертв, не шевелился. От его головы растекалась темная, будто черная, лужица крови. — Уходим, — отец дернул юношу за плечо. артем отмахнулся подбежал куруху перевернул его на бок тело тоже она о к а з а л о с ь легким будто полом как же так з о р юноша затуманился слезами уходим опять позвал сергей николаевич скорее ты слышал это наш последний шанс а как же он он мертв мы тут все умрем покорно вздохнула марина викторовна н у уж нет возмутился сергей николаевич оттащил сына от убитого руха увлёк его за собой, вглубь пещеры. Тюрин задержался. Хотел напоследок сорвать столжаная маску, но никак не мог справиться с кожаными завязками. Дёргал маску на себя, пыхтел, вцепился в завязки зубами, попытался перегрызть их, но едва не сломал зуб. Опять стал дёргать. Тело убитого покорно вздрагивало. Тюрин уперся ногой ему в грудь. Застонал от отчаяния, увидев, как убегают Переваловы. Проклял их, заскулил, умоляя подождать. Зашептал об удивительном артефакте, о том, что маска была бы лучшим доказательством, когда они вернутся в город. Наконец сдался. В отчаянии ударил по маске кулаком. Быстро осмотрел уруха, надеясь найти у него хоть что-то. Сорвал с предплечья, расписанную узорами повязку, и, довольный добычей, бросился вслед Марине Викторовне. Ее спина еще виднелась впереди.